Глава п я т а Простота хуже воровства. Обживать новое место всегда интересно. Тем более, что родители наконец забыли о своей главной роли в семье. Они не воспитывали, не делали замечаний, не следили за каждым шагом своих детей, потому что заняты были устройством новой жизни. А Макару только этого и надо было. Он воспользовался свободой в полной мере. Конечно, поучаствовал в заселении пустого дома, который им указали Коля с Олей. Помог перенести туда вещи, быстренько занял одну из комнат, не забыв убедиться при этом, чтобы окно в этой комнате открывалось. Мало ли для чего пригодится. Не всегда ведь придется выскальзывать из дома обычным способом – через двери. А потом, когда мама с папой и Соней занялись распаковыванием сумок и чемоданов, а ладошка принялся знакомить Нюка со всеми закоулками нового жилища, Макар благополучно вышмыгнул на улицу. Хоть и не в окно, а через дверь, но его исчезновение никто в суете не заметил. Было тихо, и после недавнего вертолетного грохота тишина казалась даже звенящей. Макар прислушался. Все-таки звенел, гудел воздух. «Что, решив прогувяться?» Услышал он голос Ивана Васильевича. «Не советую далеко отходить. Машкара заезд! Слышишь, как гудит в воздухе? Здесь близко от берега ее ветерок разгоняет, а к тайге без накомарника нельзя приближаться!» «Вещи еще не разобрали», сказал Макар. «А накомарники, наверное, где-то в сумках». «Да я и не собираюсь в тайгу идти. Так, посмотрю на реку, осмотрюсь на новом месте». «Но-но!» — кивнул Иван Васильевич. «Правильно! А я, признаться, не вебю эти самые новые места. Не умею устраиваться. Вон сковька в п о с е в к е пустых домов, в повне пригодных для живья. Местные т о ф к а в половине из них и живут. А я не могу выбрать для себя подходящий. Когда большой выбор, то он труден». — А вы в считалочку сыграйте, — посоветовал Макар. — Выберите несколько домов, потом какое-нибудь число. И считайте эти дома по нескольку раз, пока до выбранной цифры не дойдете. Все просто. — Ладно, пойду считать, — улыбнулся Иван Васильевич. — Тофь-ка родителям не говори, а то смеяться будут. — Смешной он, — подумал Макар, глядя вслед Ивану Васильевичу. — Смешной и добродушный, как ребенок. Жалко вот только было, что добродушно Иван Васильевич направлялся как раз к тому самому дому, возле которого Макар заметил старушек с книгой. А он-то надеялся, что его разведке никто не помешает. Пришлось подождать минуту, а потом шмыгнуть за первое крылечко и дальше пробираться уже за домами. Но так оказалось даже интереснее. Дело в том, что вокруг домов поселка не было привычных дворов и заборов. Избы стояли в ряд отдельно друг от друга, а за ними тянулись всякие хозяйственные строения, сараи и амбары. И между этими сараями, между деревьями и кустами угадывались в высокой траве многочисленные тропинки. В таких закоулках и зарослях спрятаться можно было на каждом шагу, не то что на открытом пространстве улицы. Заодно Макар рассматривал старинные срубы, крепкие двери и маленькие окошки, вырезанные в бревнах. Наверное, и за домом старушек находится такой же амбар или сарай. Куда же еще они могли унести книгу? Не в траву же спрятали. Странная это оказалась разведка. Почему, например, так безлюден поселок? Ведь до сих пор Макар не увидел никаких других обитателей. И даже ни одной собаки не было видно. Правда, не хватало еще натолкнуться в этих зарослях на здешнюю собаку. Макар пробирался все дальше и дальше, пока, наконец, не услышал голоса. И первые же подслушанные слова открыли ему секрет безлюдности поселка. Разговаривал Иван Васильевич, наверное, с теми самыми старушками. «Не потревожим мы вас, не потревожим!» — говорил он. «Не вовнуйтесь, мы ученые, люди тихие. Наши друзья Ковя и Овя, п р и е х а в и сюда пораньше». Узнави, где нам можно посевиться, так что мы вам совсем не помешаем. А где же ваши односевчане? Ох, мил человек, говоришь ты приветливо!» Раздался в ответ старушечий скрипучий голос. «А сами-то как нашумели своим самолетом! Добрые люди на лодках тихонько приплывают, а вы как демоны с неба сгромоздились, перепугали нас до смерти. Чуем м не будет нам покоя». А сельчане-то наши все работают, кто на покос пошел, кто в тайгу по ягоды, кто рыбу рыбалить. о вот д н и мы старые за сторожей усталися». «Но какие же мы демоны!» — засмеялся Иван Васильевич. «Самые обыкновенные ученые!» «Все нынче учеными стали!» — проворчала одна старушка. «Ищут все ищут, а чего ищете-то?» «Два года назад такие вот приезжали, тоже учеными называлися, а сами нарувили икон наших набрать, да книг старинных. Так что знай, мил человек, не отдаем мы ничего и не продаем». «Да что вы, бабушки!» – успокоил Иван Васильевич. «Ничего нам не надо. Мы жизнь вашу будем изучать, записывать ваши воспоминания, если вы, конечно, не откажете нам в этом». И Иван Васильевич перевел разговор на другие темы. Спрашивал про погоду, про мошкару, про енисей. Тон его был благожелательный, вежливый, и старушкам, наверное, понравилось беседовать. Они охотно отвечали на вопросы и даже предложили Иван Васильевичу попить молочка. Макар все понял. Значит, старушки приняли их за обыкновенных собирателей старинных вещей. Конечно, кому понравятся такие охотники? поэтому они и спрятали то, что посчитали самым ценным. Он огляделся. Где же у старушек камеры хранения? Хорошо бы с первого дня определить, какие места у местных считаются самыми надежными для тайников. Пока Иван Васильевич отвлекает старушек, самое время для таких поисков. Тем более, что и в поселке пока тихо и безлюдно. Вот сарай, но его двери, скорее напоминающие ворота, нараспашку, Вряд ли это подходящее место для тайника. А вот дальше стоит амбар, крепкие р у б л е н ы е стены, прочная дверь. Макар принялся обследовать тропинку, ведущую к амбару. Она была узенькая только для одного человека. И тут он заметил, что лопухи и крапивы, растущие по краям тропинки, потревожены, завернуты на сторону. Скорее всего, по тропинке шел не один человек, а двое. и не уместились они рядом на узком пространстве. Значит, в этом амбаре старушки и спрятали книгу. Макар приблизился к двери и обнаружил, что она не заперта. Просто в то место, куда обычно вдевают висячий замок, просунута щепка. Рука Макара сама собой вытащила щепку, осторожно освободила щеколду, чтобы она не звякнула, и потянула на себя дверь. Она тихо скрипнула и отворилась. Вступив внутрь амбара, Макар закрыл дверь и огляделся, привыкая к темноте, потому что из маленького окошка проникало совсем мало света. В углах стояли наполненные чем-то мешки, на стенах висели веники и пучки высушенных трав. Взгляд Макара скользил по всем этим предметам, не задерживаясь. Зачем взгляду останавливаться, если впереди определенная цель? Книга лежала в углу на широкой скамье. И узенький луч света, падающий из окна, освещал именно ее. Макар даже вздрогнул от такого совпадения. Освещенная книга как будто звала его к себе. Он сделал один шаг, другой. Ему показалось, что он видит какой-то фильм и себя в главной роли. Вот этот герой подходит к цели своих поисков, сдувает пыль веков, открывает тяжелый переплет старинной книги и видит... Ничего особенного он не увидел. И пыли никакой не было, потому что старушки незадолго до этого таскали книгу, как маленькие дети игрушечный автомобиль. Какая уж там пыль! И прочесть Макар ничего не смог. Старинный шрифт был таким витиеватым, что напоминал китайские иероглифы. И зачем древние писатели так мудрили? Неужели нельзя было писать проще, для потомков? Ясно было, что автором этой книги не мог быть Иван Павлович Тетерев. Все-таки сто лет назад писали уже по-другому. Да и писал Тетерев, скорее всего, на обычных листах бумаги или в обычной тетради, а не в такущей книге. И ведь догадывался же Макар, что вряд ли общая книга выглядит таким образом. А все-таки пошел за старушками. Слишком уж таинственно они выглядели со своей ношей. Макар перелистнул несколько страниц. Книга словно помогала ему думать, словно успокаивала его. Ничего, мол, не проходит зря, вот ты и узнал, где местные жители могут прятать самые дорогие вещи. Макар даже повеселел и продолжил осмотр амбара в надежде найти еще что-нибудь интересное. Увидеть ему ничего не удалось, а вот услышать... Шорох за стеной заставил его вздрогнуть. А когда, закрывшись, звякнула дверная щеколда, Волосы на голове Макара зашевелились от ужаса. За дверью он услышал шепот. «Попался? Кто бы ты ни был, а попался?» И быстрые шаги зашуршали по тропинке. То есть не по тропинке, а по крапиве и лопухам. И по голосу и по шуму Макар понял, одна из старушек заперла его в амбаре. «Вот так влип!» — пронеслось у него в голове. Он представил, как, собравшись, люди откроют дверь амбара, как он выйдет на ступеньки и под общий хохот, щурясь от солнечного света, побредет по тропинке. Ситуация хуже не придумаешь. Его даже мороз пробрал, хотя в амбаре было не так уж холодно. «Вот и допрыгался я», – подумал Макар. «Кинулся на поиски по простому пути и допрыгался. Говорят же, что простота хуже воровства». Вот и превратился я из сыщика в простого вора, который забрался в чужой амбар. Он несколько раз т о л к н у л плечом дверь. Она хоть и не поддавалась, но все же пошатывалась. Наверное, постаравшись, дверь можно было и выбить, если старушка закрыла ее на ту же щепку. Что ж, надо было спешить. Макар выбрал мешок поменьше, поднял его и уже собирался с разбегу с о д а н у т ь им в дверь, как услышал голоса. «А вдруг ты, Фоминишна, ь правда домового заперла? Убидится? Будет пакости творить?» произнес первый старушечий голос. Второй голос ответил. «Какое? Ты, Фоминишна, ь сдурела? Какие и днем домовые? Это, наверное, л е ш е в о мушкура й з тайги выгнала?» Макар застыл от удивления. Во-первых, две Фоминишны уже интересно. Во-вторых, разговаривают о глупостях. Но в-третьих, как ни крути, стоят за дверью. А вдруг они сейчас ее откроют?» Макар стал судорожно озираться, и вдруг его взгляд наткнулся на пустые мешки, сваленные в углу. Он выбрал один из них с дырочкой и натянул его на голову. Мешок оказался такой огромный, что закрыл его до щиколоток, а дырочка оказалась как раз на уровне глаз. «Таежный киллер!» – подумал Макар. «Шапочка с прорезями для глаз отдыхает!» Его догадка подтвердилась. Две фаминишны пошушукались, поспорили, выбрали из себя самую смелую, и вот уже щеколда звякнула, щепка выдернулась, и дверь приоткрылась на маленькую щелочку. Свет косым клинышком упал под ноги Макару. Он, как настоящий леший или домовой, испугавшийся солнечного света, переступил ногами, пряча кроссовки под мешок. Но отступать было некуда. Если фаминишны такие любопытные, то обязательно обшарят весь амбар. И тут Макар потихоньку завыл и заклацал зубами. Почему он так сделал? Наверное, от страха еще и не такие догадки приходят в голову. Старушек надо было напугать, другого выхода не оставалось. Услышав эти звуки, Фоминишны ойкнули дуэтом, запричитали и скатились со ступенек амбара. Узкая тропинка, как ни странно, вместила их обеих. Старушки оказались спринтерами. Макар понимал, что оставаться в амбаре ему больше нельзя, но и спасительный мешок снимать рано. А вдруг любопытные Фоминишны все-таки обернутся? Поэтому он решил играть свою роль до конца. Приседая и подпрыгивая на полусогнутых ногах, хрюкая, чмокая, повизгивая, он двинулся за амбар в густые заросли кустарника, лопухов, крапивы, то есть сплошной зеленой стены. А где еще может обитать леший? Хоть Макар и стремился как можно быстрее исчезнуть, но любопытство все же взяло верх над опаской. Перед самыми зарослями он оглянулся. Из-за сарая выглядывали две испуганные старушки. Мяукнув напоследок, Макар исчез в зарослях. Но тут ему в очередной раз пришлось убедиться в том, что невероятные ситуации, начиная с неожиданно, продолжаются словно по заведенному волшебной пружинкой механизму еще некоторое время. Просто так его побег из амбара завершиться не мог. Прорвав зеленое препятствие из п л е т е н н ы х веток, Макар оказался на маленьком пятачке, как будто специально вытоптанном среди зарослей, и чуть не столкнулся со стоящим посреди этой микроскопической полянки человеком. Уставившись на незнакомца, Макар по инерции, а больше от испуга хрюкнул, продолжая изображать Лешего. «Не душно». Спокойно поинтересовался человек и двумя пальцами аккуратно потянул вверх мешок.